не оглашалась на столбцах печати. То, что она сделала, известно только тем, кто жил вместе с ней. Но одно я знаю. Мы не раз еще будем сожалеть об отсутствии ее смелых и благоразумных советов, смелых без бахвальства, благоразумных без ущерба для чести. Мне незачем говорить о ее личных качествах. Ее друзья знают их и никогда их не забудут. Если существовала когда-либо женщина, которая видела свое счастье в том, чтобы делать счастливыми других, то это была она. Не только в Германии, но и во Франции рабочее движение, несмотря на поражение парижской коммуны и бесчеловечную расправу буржуазии с ее защитниками, снова окрепло. Дряхлый Тьер ошибся, когда объявил социализм навсегда умершим. Жестоко расправившись со ста тысячами коммунаров, он все же просчитался. Уже в 1876 году, невзирая на военные суды, расстреливавшие каждого заподозренного, в Париже заседал первый рабочий конгресс, и хотя повестка его работ была самой безобидной, французский пролетариат вновь напомнил о своем существовании и сплоченности. По всей стране росли фабрики и заводы, а с ними и количество промышленных рабочих. У них появились и новые руководители. Одним из них был Жюль Гет, отличавшийся зажигательным красноречием, ярким полемическим даром, остроумием.